Довольно неверно, с блестящими воинскими дарованиями соединял порывы жестокости, нередко проявлявшиеся страшными излишествами во время завоевания Андалусии. С первых дней после победы он оставил побежденных на произвол прозелитизма духовенству. Вопреки капитуляции, обещавшей аравитянам счастливую и спокойную, хотя и подчиненную жизнь на земле, сделавшейся их родиной, Новый владыка их, желая, вероятно, оправдать прозвание католика, данное ему духовными, отправил миссионеров с полномочием преклонять побежденных купели. Два таких миссионера, осмелившиеся проникнуть в горы, были остановлены в деревне Дайрен, где им предложили выбор — или принять мусульманскую веру, или заплатить головой за зло, причиненное Мавром, завоеванием гранаты. Они отказались и были побиты камнями, женщинами и детьми, а тела, привязанные к хвостам мулов, на которых они приехали, вытащены на равнину. Узнав об этом трагическом событии, восемьсот испанских рыцарей собрались и по повелению вице-короля Андалусии Алонсо де Агвилара предали огню и мечу местечки и деревни. Те, которым удалось избежать смерти, укрылись между горцами, и знамя Святой Войны завеяло на всех вершинах Красных гор, идущих вдоль морского берега. Грозная прокламация повелевала бунтовщикам положить оружие и в продолжение десяти дней явиться жить в Кастилии под пушками христианских крепостей. В то же время были отправлены войска в ущелье Сьерра-Бермеи, чтобы поддержать силой исполнение этого требования, но они были истреблены. И Фердинанд Католик, отказавшись после этой вести продолжать партизанскую войну, все выгоды, которые были на стороне горцев, мстил за свои потери, преследуя обитателей равнин, которым подвижные колонны, охранявшие главные дофилеи, отрезали отступление. Два года протекло в беспрерывной тревоге. Но между тем, как бедствия тяготели над народом, приговоренным к уничтожению, многочисленные беглецы, обманывая бдительность испанцев, ежедневно пробирались в скалы Ронды, где были с радостью принимаемы населением, жаждавших кровавых возмездий. И между тем, как траурный покров висел на травнины, месть сточила свой кинжал. Эти остатки прежнего мавританского могущества на склоне Альпухарасских гор выстроили укрепленные деревни. Беднейшие, превратившись в бандитов, довольствовались скачевой жизнью и добычей, за которой время от времени сходили в соседственные равнины. Все в этой новой жизни строгость, которая явно противоречила восточной изнеженности, приготовлялись к страшной реакции которая ждала, чтобы вспыхнуть только удобного сучья. Сборище изгнанников, несообразующиеся с настоящими нравами страны, мавры, не беспокоили серьезно христиан, а между тем их силы и ненависть возрастали и укреплялись в тиши. У них были руки, воинские припасы, верное убежище в случае неудачи. Недоставало только вождя. Но этот тщетно искомый вождь не существовал между ними. Отрасли царского рода и потомки воинственных родов предпочли изгнание своему униженному отечеству. Некоторые, увлекаемые чистолюбием или руководимые тайными целями, отреклись от своей веры и заняли места между испанскими рыцарями. В числе последних считались дядя и племянник. Они, оба, говорят, происходили от знаменитого Бен-Гумея, потомка пророка Мухаммеда. И род их в древние времена владел Кордовой и многими другими городами в Андалусии. И измена их была сильно порицаема маврами. А между тем один из последних Бен-Гумея несколько раз показывался после своего отступления от веры предков в альпухарасских деревнях и никто не осмеливался оскорбить его, потому что он приезжал на тайные свидания с главами колонии. Может быть, полагали, что, принимая христианскую религию,